Глава девятая. Из комнаты меня позвали только поздним вечером, когда я уже собиралась плюнуть на все и перебраться из п а л а т и в с о р о ч к у Хорошо, что не успела. Стучащий в дверь был крайне нетерпелив, и я бы не удивилась, вытащил он меня в лабораторию даже голышом. Когда по ту сторону обнаружился принц л е р т все встало на свои места. Мы пересекались всего раз. Однако я успела оценить абсолютную непрошибаемость темного п е р в е н ц а но секунда понимания сменилась бесконтрольной паникой, ибо какого демона тут забыл м а г крови? Рэвин ему рассказал. Я огляделась, обнаружила своего принца за столом и подлетела к нему, будто укушенная огненным бесом ц и р к о в а я гимнастка. Что здесь делает твой брат? Хотела прошептать, а в итоге п р о ш и п е л а Который из? Равнодушно отозвался р э в е н не отрываясь от бумаг и продолжая скрипеть пером. Он тут еще и не один. Я почти задыхалась. Не то от ужаса, не то от возмущения. Как же можно было так ошибиться в умственных способностях седьмого принца, если он решил довериться единственным людям в королевстве, которым выгодно и дальше держать его под заклятием? А ведь мне тем более опасно общаться с заговорщиком, учитывая его осведомленность о моей природе, и если это л и э р т или... Кого там еще сюда пригласили? Успокойся, хмыкнул р э в е н наконец поднимая на меня глаза. Ты так забавно б е с и ш ь с я что я не удержался. Здесь только Ли, ему я доверяю. Кровные узы покоя не дают, пробурчала я, чуть успокоившись, но по-прежнему недовольная ситуацией. Или думаешь, старшенькому не к чему бороться за власть? Нет, просто он скорее откусит себе руку, чем сядет на трон, а значит... Ну, руку, это слишком энерго затратно. Раздался голос за моей спиной. Пару пальцев максимум и только с возможностью дальнейшего приживления. Я резко развернулась и уставилась на совершенно серьезного Леерта. По военному выбритые в и с к и вясть татуировки на левом, широкая упрямая челюсть, грубые линии и углы и пробирающие до костей ледяные глаза. Из всей семерки они с р е в е н о м меньше всего походили на родню, ибо в остальных даже при внешних отличиях с ю ж е угадывались общие повадки, жесты, мимика, что неизбежно при совместном взрослении. Но старшего принца будто р а с т и л и отдельно. Казалось, в его лице нет ни единой мышцы, ни единой черточки, способной на положительные эмоции, и оно просто треснет, как глиняная маска при попытке улыбнуться или хотя бы саркастично хмыкнуть. И вроде слова подразумевали шутку, но р о в н ы й т о н и п р е с н а я физиономия всячески это отрицали. Вот наверняка ведь откусит и п р и ж и в и т обратно. Прошу прощения, начала я, но р э в е н перебил. Не напрягайся, ли плевать, что ты о нем думаешь. Он вышел из-за стола и остановился рядом с братом. А нам и впрямь нужен второй сильный маг, и уж прости, но ты в этом плане бесполезна. К тому же он лучший знаток круговых схем и поможет не наделать ошибок. С этим я опоздал. Все так же без тени юмора отозвался Лерд. До сих пор не верю, что ты так глупо вляпался. Не без помощи со стороны. Ага, утешайся этим. Боги, что за парочка! Я потёрла виски, зажмурилась на мгновение и снова посмотрела на принцев. Что требуется от меня? Они переглянулись, и на лице л и э р т а даже прорезались эмоции, только суть их я не разобрала, настолько мимолетными они были. в ы т е р п е т ь нестерпимую боль. Наконец ответил он все с той же серьезностью. И я с надеждой уставилась на Рэвина, а вдруг шутка. Увы, развеял мои ч а я н и я тот и махнул рукой на дверь, из-за которой целую вечность назад меня обрычала чудовищная морда. Прошу. Видимо, проблемы с чувством юмора у них наследственные. А давайте сначала обсудим подробности. Слабо пробормотала я. Про боль я уловила, а как же прочие прелести предстоящего ритуала? Не трусь, хмыкнул р э в е н прекрасно понимая мое состояние. Схема уже готова. Мысли все сделаем сами. Тебе нужно только встать в круг. у г у И постараться не скончаться в страшных муках. Я бы хотела храбро усмехнуться и проплыть в указанную комнату с королевским достоинством, а потом так выдержать испытание, не проронив ни звука ни слезинки, чтобы принцы смотрели на меня с открытыми от восхищения ртами. Чудесная картинка. Увы, даже в мечтах такое представлялось слабо, потому что боли я боялась до ужаса. Честное слово, лучше бы они не предупреждали, лучше бы соврали, а я бы потом пообижалась, но по крайней мере не стояла бы сейчас на трясущихся ногах и не презирала бы себя за эту слабость. Энви позвал Рэвин, и я вздрогнула не столько от неожиданности, сколько от того, что он за это время обращался ко мне или никак, или Эй, Эй и Энви, конечно, начинаются на одну букву, но на этом сходство заканчивается, так что я уставилась на седьмого принца во все глаза в поисках подвоха. Но лицо его было спокойно и серьезно, ни капли насмешки. "Энви", повторил он, поймав мой взгляд и даже сделал шаг навстречу, словно желая прикоснуться, но тут же отступил. Правильно, я и так н а п л е в а л а на предписанную дистанцию, и только испуг и присутствие первого принца помешали мне поддаться желанию, сворачивающему внутренности, и наброситься на жертву страсти. А он еще и сократить расстояние вздумал. Все будет хорошо. продолжил р э в е н отступив еще на три шага. Наверное, лицо у меня было очень говорящее. Лис может только напитывать схему силой, а дача ударит по нам с тобой, но я постараюсь забрать на себя столько, сколько получится. Стало чуточку легче. Не п е р е с т а р а й с я смущенно п р о б о р м о т а л а я. Если помрешь, меня казнят. А еще казнят, если вскроется правда. Ну, может и не так радикально, но шумиха поднимется знатная. особенно когда вскроется не только мой потенциальный цвет, но и статус. Оскорбленные темные точно не станут держать рты на замке, а значит, я не могла сейчас вмешиваться в ритуал со своими откровениями, но могла хотя бы ознакомиться с кругом, прежде чем в него с т у п а т ь Я посмотрю, что вы там намалевали, уточнила я. Ну наконец-то, подал голос его пресное высочество Лерд. Я уж решил, мы сейчас сядем в кружок и поделимся своими самыми сокровенными тайнами. А вы все же решили заняться делом? Это сарказм? Проклятье, как он умудряется говорить таким тоном, что даже саркастичные выпады становятся унылыми. Новость, что он вообще на них способен. Я решила не удостаивать такой ответом и все же поплыла к той самой двери. Медленно, слегка пошатываясь на нетвердых ногах, но никто не торопил, хотя за спиной раздавались очень выразительные вздохи л и э р т а А морды там нет? Спросила я, прежде чем коснуться ручки. Морды, удивился р э в е н Ну, ч у д о в и щ е Никаких чудовищ, заверил он. А когда я открыла дверь, и увидела о с к а л е н н у ю пасть в полумраке, услышала рык и свизгом отскочила, добавил. Только охранная иллюзия от особо любопытных особ. Затем взмахнул рукой и сорвавшийся с пальцев дымок пролетел сквозь иллюзию, развеивая ее на мелкие сверкающие искрки, о которые покружили в проеме пару мгновений, да и с т а я л и Я уставилась на Рэвина, вдруг осознав, что злость еще одно прекрасное оружие против страсти. Сейчас мне хотелось его придушить, но никак не зацеловать. Может, на то и был расчет? Я подозрительно прищурилась. р э в и н у х м ы л ь н у л с я л е э е р т особенно душ е раздирающе вздохнул и, обойдя нас, первый шагнул в комнату. Ты, конечно, можешь тут хоть весь день резвиться, Рей, донеслось изнутри, а у меня еще полно дел. И поверьте, даже скучнейшее обсуждение сортов пшеницы мне куда милее, чем созерцание ваших игрищ. Разумеется, мысленно фыркнула я. На скучнейших обсуждениях тебе самое место. Но в целом была с первым принцем согласна, так что быстро прошмыгнула в комнату вслед за ним. Рэвин вошел последним и прикрыл дверь. Как я и ожидала, это оказался просторный ритуальный зал с девятью углами и небольшим алтарем в одном из них. На алтаре стояли свечи, статуэтки и склянки с ядовито яркими порошками, горой высились свитки и разноцветные палочки для рисования. В общем, здесь было все, что может пригодиться для веселой ночки юнному некромагу или демонологу. Меня же больше интересовал до отвращения ровный круг, начерченный на полу в центре зала и заполненный сотней символов. Я замерла у меловой границы, судорожно выглядывая среди них тот, что может нас угробить. Например, если принцы как-то обозначили, что оба участника ритуала темные, но если где-то и закрылся подвух, я его не видела. Как я и говорил, есть три варианта. Рэйвен обошел круг и остановился на противоположном его краю. Все отличия вот в этом секторе. Он указал на треугольник символов, на который я и так обратила внимание. Именно там скопился с десяток незнакомых ему не закорючек. Сегодня мы пробуем наиболее вероятную формулу. Это обратная последовательность от изначального заклятия, с учетом отражений, разумеется. Рэвин все объяснял и объяснял, а я тратила остаток и без того невеликих сил на удерживание языка за зубами. Молчи, э Нви, молчи. Он же сказал, это перевертыш первичной схемы. Там было учтено твое светлое нутро, а значит и здесь все нормально. Нет нужды себя выдавать. Приступим. в ы п а л и л а я, кажется, прервав его на полуслове. р э в е н нахмурился, вгляделся в моё лицо и, наконец, повернулся к брату. Ли, Ли уже готов запереть вас здесь, пока страсть не утолится естественным путем. Пробормотал тот, затем схватил с алтаря одну из банок, зачерпнул горсть сияющего красного порошка и тоже приблизился к границе круга. По моей команде шаг вперед. Падать внутри схемы можно, выползать за пределы нет. И лучше возьмитесь за руки, так формуле проще будет вас найти. Чего нас искать, когда мы будем на ней стоять? Проворчала я, но на всякий случай приготовилась по команде сделать не шаг, а несколько, чтобы оказаться поближе к Рейвину и как следует за него ухватиться. А потом л э р д бросил порошок в центр круга, уже привычно, пресно, без всякого энтузиазма произнес: "Вперед!" Мы переступили меловую черту и началась боль. Признаться, я ожидала худшего, хотя в первую секунду показалось, что хуже не бывает и мне не вынести. Но острая ослепляющая вспышка схлынула, оставив после себя только ощущение вспоротого живота, и я даже снова увидела окружающий мир. Ну как мир? Размытую кляксу вдали, окруженную алым мерцанием. Это, наверняка, Лерд. И кляксу побольше и поближе, опутанную синими, желтыми, белыми и зелеными лентами магии, которым так хотелось прикоснуться. И почему их называют темными? Они вон какие разноцветные. Наверное, я все же рухнула на колени, потому что следующим боль пронзила именно их. На плечи тут же опустились теплые руки, меня притянули к груди и над ухом зашептали: "Тише, тише, не плачь". Я не плачу, хотелось возразить мне, но лицо жгло потоками слез, губы горели, и думалось, что если р э в е н сейчас меня не поцелует, я, я, я... исчезло все разом и боль и желание и объятия принца еще бы и слезы испарились но нет их пришлось вытирать самостоятельно рукавом платья чтобы хоть что-то рассмотреть вокруг я стояла на четвереньках в центре круга р а з м а з а в юбкой и ладонями добрую половину знаков р е й в е н лежал рядом на спине и смотрел на меня огромными почерневшими от боли глазами а в нескольких шагах в безопасности за границей этой демонской ловушки расхаживал принц л е р т Поздравляю, провозгласил он. Не сработало. р э в е н закрыл глаза, а я присела на пятки. Точно, нахмурилась. А как понять? Язык еле ворочился, но мысли были ясными. И пока что я не испытывала особого желания наброситься на р э в е н а в приступе страсти, хотя, может, это из-за его полумертвого состояния. Я подползла поближе и стиснула его ладонь, и пальцы принца чуть сжались в ответ, но глаз он не открыл. Тебе не видно, но вас все еще связывают нити заклятия, ответил Лерт. Вероятно, эффект ослабнет или как-то еще изменится. Мы что-то сдвинули, но не разорвали. Вероятно, как-то что-то. Хрипло пердразнил е р э в е н Ты ученый или кто? Никогда не считал себя ученым. Это твои замашки. Для меня же наука не самоцель, а средство для. Боги ли? Скажи что-нибудь конкретное. Лерт прекратил свои хождения, поджал губы. И уставился на нас сверху вниз. Заклятие на месте. Все изменения надо отследить, сопоставить с использованной схемой, проанализировать, какой сектор на что повлиял и откорректировать следующий ритуал. И когда мы сможем его провести? Оба принца воззрились на меня как на не самую умную особу. Когда будем готовы? – отчеканил Лерд. А сейчас мне пора. Рей, если не сможешь сам восстановиться, я… Все в порядке, – перебил р э в е н и наконец сел. Не самая сильная отдача в моей практике. Еще бы. Первый принц покачал головой и направился к двери, но на полпути остановился. Кстати, забыл сказать, я тут проверял твою девицу, ничего не нашел, но одна любопытная деталь всплыла. Я сглотнула и напряглась. р э в е н тоже и покосился на меня так многообещающе. Оказывается, сочетание серой магии и рыжих волос нынче очень популярно. За последний месяц уже трех таких непроявленных нашли мертвыми в разных уголках королевства. Лерд помолчал, позволяя нам осмыслить услышанное, и спокойненько продолжил путь, бросив напоследок: «Вот так совпадениеця, не правда ли?»